Он обнял ее за плечи и сверху набросил плащ. Она замерла, потом понемногу расслабилась и положила голову на его плечо. «Как это может быть, Стократ? Откуда взялось?» «Не знаю. Откуда берутся все великие и мрачные вещи, которые человек не может вообразить, но все-таки воображает?» «Девочка с огнем, про которую ты рассказывал, Эдна, была очень смелая». Ты не трусливее ее. Она не боялась своей власти. Хелменье было ее искусством, а я чувствую себя пустым листом, на котором чужая рука начертила карту. Я не волшебник, я волшебный предмет. Неправда, ты уже вступила в игру как участник. Начала войну на земле Регран? Она отстранилась, поглядела на Стократа внимательно и цепко. Значит, все из-за меня? «Ты совершаешь поступки», — сказал он мягко, — «и вынуждаешь действовать других. Ты сбежал от властителя, и это твой выбор». Она помотала головой. «Если бы... Это все карта. Если бы я не увидела ее в зеркале вчера вечером, и я не решилась бы сбежать. Представь, меня выдали бы замуж. Наследник проречия уложил бы меня в постель. Посмотрел и увидел». Она закусила костяшку пальца, ясно вообразив себе эту сцену. И тогда наследник приречия получил бы власть над миром, — тихо сказал Стократ. Он залил бы кровью и земли граны, и выворот, и все окрестные владения. Не случайно, как это вышло у тебя, а с расчетом. И умирая от старости или от раны, он велел бы задушить тебя, чтобы мир исчез после его смерти. Погоди, с моей смертью исчезнет обитаемый мир? Он бы так думал, — примирительно сказал Стократ. Туман редел, сквозь него проступал дальний берег. и Стакрат увидел, что светлое в этом месте широка, гораздо шире, чем у переправы. «А если меня убьют?» — голос мир дрожал. «Все сразу исчезнет? Или не сразу, а постепенно? Будет тлеть, пока не истлеет?» «Как ты познакомилась с этим парнем?» — спросил Стократ, чтобы отвлечь ее. «С данным, он же правило приличия». «Детьми я тогда жила совсем свободно, как городской мальчишка». Она через силу улыбнулась. «Нам есть что вспомнить. Однажды мы уехали с бродячим театром. Нас еле догнали. Дан успел удрать. А не то отец повесил бы его с горяча. Он не боялся рисковать с тобой» наплевать он хотел на риск, он смелый. Знаешь, он давно уже должен был появиться. Что-то случилось. Подождем еще». «А если его схватили?» Она утопила пальцы в песке, будто пустила корни. «Все же на пристани знают, что он со мной водился, если его станут спрашивать, пытать?» «Он знает, где мы», — ста постарался не выдать беспокойства. «Он не скажет». Мир зажмурилась, «Но они будут его мучить. Может быть, уже?» Отстранившись от Стократа, резко отдалившись, она придвинулась ближе к воде и смотрела вперед, будто надеялась взглядом кому-то помочь. «И что это был за бродячий театр?» — спросил Стократ, чтобы прервать это нервное вглядывание. Мир помотала головой. «Неважно, знаешь что?» Она снова посмотрела на него, и Стократу не понравилась болезненная сосредоточенность в ее взгляде. «Я думаю, если они замучают Дана, тогда я покончу с собой, чтобы эти гады передохли. Наступит конец мира, они будут рыдать». «И я буду рыдать», — сказал Стократ. «Ну», — она смутилась, — «у мира есть предел, есть начало света и конец света. Это тебе любой мудрец скажет». «Мне плевать на мир, я буду рыдать о тебе» сказал Стократ. Она замерла, глядя на него, будто проверяя, не обманывают ли его уши. В этот момент над рекой еле слышно плеснуло весло, и темный силуэт лодки выдвинулся из тумана. Правило приличия соскочил в воду, которая поднялась ему выше колен, и потащил лодку к берегу. Он дышал тяжело и бесшумно. Лицо было мокрым. Мир сорвал с места, бросилась к нему, запрыгала на одной ноге. Мир! Он неуклюже подхватил ее. «Да, все в порядке, осторожно, твоя нога!» Стократ молча подсадил ее в лодку. Внутри было полно воды по щиколотку.